Глава тридцать седьмая Бриэн смотрел на брата, а в голове взорвались вопросы. «О чем Люци говорит? Агнеса во дворце сейчас нет. Неужели он выследил ее? Ну как? Где? И когда успел?» «Он же не отлучался из зала!» Кровь кипела от напряжения, даже уши запылали. Принц дернулся бежать, спасать Агнесу немедленно. Она в опасности. Но поймав взгляд отца, стиснул зубы и лишь вздохнул, стараясь побороть ярость, готовую выплеснуться наружу криком, ругательствами, обнажённым мечом занесённым над врагом. Расль Луцы угрожает, значит, Агнесса жива, если вообще его всплеск эмоций не блеф. Он стряхнул руки брата, сделал шаг назад, огляделся на зрителей и сказал громко, так чтобы расслышали все: "Вы мне угрожаете, ваше высочество?" "Кто угрожает?" тут же встряхнулся король Луцы. Что вы, отец? Лицо наследника Зарилы широко улыбка. Я пошутил. Не думаю, что Бран шуток не понимает. Не похоже твои действия на шутки. В зал торопливо вошёл Джагит и засеменил старческой походкой к трону. Все замолчали, ожидая новостей. Что такое? нахмурился король. У нас совет. Прибыли жрицы для проведения ритуала. Как не вовремя, воскликнул правитель. Ни одного расследования не закончили, не хочется прерывать. Ваше величество. «На этом обряде вы должны присутствовать», — подхватили министры. Люций ехидно усмехнулся, просверлил Бриана взглядом, обстоятельства складывались в его пользу. Зато Бриана чуть не стала дурна от мысли, что тщательно составленный план трещит по швам. Он с командирами отрядов рассчитал все так, чтобы к появлению жриц совет подходил к завершению. Но изворотливость Люции перешла все границы, да и убитый в темнице человек в черном привел к новому витку расследования. Улики закончились. Только свидетель мог подтвердить слова Бриана. Но возможно, наследник говорит правду, и Агнесса уже в его руках. Мысли закрутились ещё сильнее однах уже другой. Пока королевская чита вставала, собиралась, готовилась к выходу, пока стройлась свита, принц подавал регла. Слышал, что сказал Люций, помощник кивнул. Проверь, что-то не нравится мне его поведение. Эдгар тоже продвинулся ближе. Может, подать сигнал командирам? Да, пожалуй, пусть готовятся. Друзья отошли назад и, прячась за спинами сановников, тихо покинули зал. Никто даже не заметил их движения. Короли и королева пошли к выходу, за ним потянулись сановники. Принцы задержались в зале, остановились у выхода. Когда Брайан приблизился, наследник выставил перед собой меч. Погоди, братец, советую тебе после ритуала бежать из дворца куда подальше, если хочешь сохранить жизнь себе и своей ведьме. Хотя Я еще подумаю, может, развлекусь напоследок. Мерзавец закипела в голове, пальцы сжали рукоятку меча. Бриан прищурил глаза, стиснул зубы и процедил. Я тебе советую, братец, спокаяться перед отцом, пока он не отправился в темницу и не начал лично проводить дознание. Вот тут и откроется вся твоя гнилая сущность. Ах ты! Наследник сорвался первым. Он выхватил меч из ножен и замахнулся на брата, но Бриан, более искушенный в военных сражениях, ловко увернулся и принял боевую стойку. Ну давай, давай, прямо в тронном зале одним ударом решим вопрос, кто станет будущим королём. Люц резко выбросил руку, Брайан сместился. Он играл с братом как кошка с мышкой, подавлял желание одним ударом прикончить ползучего гада. Остаток разума понимал, что такой исход принесёт больше проблем ему самому. Ваше высочество, что вы делаете? В зал влетел Эдгар и бросился между противниками. Вас ждут Братья убрали мечи, и бледные и трясущиеся от преполняющих злости вылезли на широкое крыльцо с разных сторон. Внизу на площади разворачивался ритуал. Слуги уже принесли монаршее кресло, расстелили дорожку, по которой пойдёт король. Свита была готова. Процессия под звон бубнов направилась к месту проведения ритуала. Брян отстал, поискал глазами Регула, но помощника нигде не заметил. Получилось, спросил он у Эдгара. Да, всё в порядке. Меня никто не видел. Оставайся здесь, я скоро приду, сказав эти слова, он сбежал с крыльца и растворился в кустах, обогнул толпу зрителей и зашёл с другой стороны ритуала, встал так, чтобы верховная жрица заметила его. Валентина, так звали сестру матери поймала его взгляд. Бrian схватился рукой за ром повисший на груди. Жрица едва заметно кивнула и громче затянула песню. Это был заранее оговорённый сигнал. Так он дал понять верховной, что ритуал нужно растянуть как можно дольше. Бриан тут же протолкался в последний ряд зрителей и, прячась от взгляда наследника за спинами людей, направился во внутренний двор. Найти комнату, куда спрятали Агнессу в огромном дворцовом комплексе, было невозможно, если не знаешь потаённых мест. Бриан решил проверить парочку таких. Наверняка там будет стоять охрана, но сначала он бросился к отделению дознавателей. "Вызовите командира срочно", приказал он караульникам. Тот сорвался с места, охрана недовольно поморщилась, но пропустила принца в кабинет Петруса. Брян сел за стол дознавателя. Он не торопился, у него есть несколько минут, чтобы обдумать ситуацию и понять. Петрос друг или враг? С одной стороны, командир дознавателей помогал Люцию, когда схватил Агнессу, а с другой он не торопился с выводами, пытался провести расследование. Брян вспомнил поведение командира на совете. Он не юлил, не пытался угодить наследнику, не скрывал информацию. Дверь скрипнула, Бrian поднял голову. Я к вашему слугам, ваш высочество. Скажи, Петру, кому ты служишь? напрямую спросил принц. Странный вопрос. Мой хозяин правитель этого государства. Согласен по документам так, а на самом деле... Петров внимательно посмотрел на Бриана долгим взглядом. Рассказывайте, что случилось. На чьей стороне будешь ты, если возникнет переворот? Гнул свою линию Бrian, Служу его величеству, без раздумий ответил Петрус и вытянулся по струнке. Когда ты должен понимать, что всё, в чём меня обвиняют, ложь, которую накрутил наследник, и он же планирует переворот. Ну, я бы не бросался такими обвинениями с горяча, командир насторожился, его лицо окаменело. Я предлагаю тебе в этом разобраться, но сначала помоги мне разыскать девушку. Какую? Мою полевую невесту. Люци схватил её и держит где-то под дворце. А лучше тебя эту территорию никто не знает. Нужно вести поиски шумно или тихо? Шумно опасно, мы спровоцируем наследника на действие. Это же хорошо, сразу вскроется гнойник. Но девушка погибнет. Тоже верно. Давай начнём поиски тихо. Я вас услышал. Петрус разложил на столе карту, позвал своих людей. Они наметили первоочередные места и разбежались парами на поиски. У Бриана всё дрожало внутри от нетерпения и желания самому открыть каждую дверь, заглянуть в каждый уголок дворца, но он понимал, что если не появится на ритуале, вызовет ещё больше подозрений. Он встал. Вместо меня я пришлю Эдгара. Ты же его знаешь? Так и договорились. Бrian тем же путём вернулся на площадь, отправил Эдгара к дознавателям и наконец огляделся. На первый взгляд ничего не изменилось. Королевская чита наблюдала за ритуалом. Люцси сидел по правую руку от отца, сановники стояли полукругом. Бобны бряцали, жрица Валентина раскачивалась и тянула свою песню. Но тут Бrian заметил на дальнем плане какое-то шевеление. Он пригляделся и увидел Регула, которого схватили люди в чёрном и куда-то потащили. "Стойте!" во всю силу лёгких крикнул он. "Стойте!" Верховная замерла на полуслове. Народ зашевелился, разыскивая источник проблемы. Но принц уже проталкивался сквозь толпу, не обращая внимания на помехи. «Ваше Высочество!» — бросился к нему Джаггет. «Нельзя прерывать ритуал!» Но Бриан лишь отмахнулся. Он видел перед собой цель. Убийцы бегали и вылокли за собой его друга. Под изумленные взгляды он вырвался из толпы, выхватил у королевского охранника лук, мгновенно прицелился и выпустил стрелу. Та попала точно в ногу врагу. Тот скрикнул, упал на колени, второй обернулся, увидел принца, несущегося на него, с мечом, бросил регулы и пустился на утек. Мик, и он замелькал в проулке между дворцами, оставив товарища истекавшего кровью. Бриан, не прицеливаясь, выстрел наугад. По приглушенному вскрику догадался, что и вторая стрела попала в цель. Принц упал на колени перед другом, у него была разбита голова, кровью пропитались волосы и воротник, от волнения сдавило горло. Но Бриан все же крикнул. Лекаря, срочно сюда лекаря. Площадь взревела. Заметали зрители, королевская стража окружила плотным кольцом правителя и наследника. Со всех сторон к принцу бежали люди. Люци, попытавшись вырваться, только рычал от бешенства. Брен боковым зрением заметил, что человек в чёрном уползает, приваливая ногу. Принц догнал его и хорошенько встряхнул. "Говори, куда вы спрятали Агнессу?" Убийца лишь посмотрел на него мутным взглядом. Вдруг резко повернул голову, укусил край воротника. Принц, догадавшись, что тот сделал, попытался разжать ему челюсти, вытащить из рта яд, но по его рукам потекла пена и слюна. Голова человека запрокинулась, он несколько раз дёрнулся и затих. Как это понимать, ваше высочество? Холодный голос отца вызвал мурашки по телу. Всё просто, ваше величество, тут же вставила Люци. Ваш любимый сын только что убил человека на глазах у всей нации. Неправда. Брян говорил тихо, только он знал, какого труда ему стоило выдержать ровный тон. Он был предельно собран, не допускал эмоций. Сражаться одному против враждебно настроенных придворных и знати было практически невозможно. «Я убийцу лишь ранил в ногу. Их было двое. Стража!» Он повысил голос, заметив охранников. «Разыщите немедленно второго! Он не успел далеко уйти!» «Слушаемся!» — щелкнули каблуками конвоиры, свернули в проулок и тоже пропали. Ты ещё смеешь отдавать приказы? вызверился Люций. Брян посмотрел на брата остановившимся взглядом. Наследник вёл себя вызывающе, казался истинным барсом за справедливость и жестами призывал сановников в поддержку его возмущения и негодования поведением бастарда. И он достиг своей цели. "Ваше величество!" вышел вперёд премьер-министр. "Такое поведение принца крови недопустимо. Посадить его надо под домашний арест", взвизгнула королева. Её лицо, прикошенное ненавистью к пасынку, сейчас было отвратительно некрасиво. Брян видел, как придворные дамы переглянулись и попятились, боясь срыва монаршего гнева на своих спинах. Брян опять подбежал к Регулу, друг дышал, но выглядел плохо. Где лекарь, огляделся он. Отнесите моего охранника ко мне в покои. Но никто не шелохнулся. Приказы опального принца не выполнялись. Арестоуйте его, холодно велел король, показывая на младшего сына, и развернулся в сторону тронного зала. Продолжим совещание без него. Коли ритуал всё равно сорван. Двое охранников подскочили к принцу и нерешительно встали по бокам. Мриан не сопротивлялся. Бесполезный его протест вызовет ещё больший гнев отца. Спокойная дипломатия вот способ борьбы, который он выбрал в эту минуту. Отец, думающий король Он примет решение, лишь убедившись в достоверности улик и рассказов свидетелей. «Ваше Величество, если я провинился, приму наказание без возражений», — говорил он, не повышая голоса. «Но сначала пусть Люций скажет, куда спрятал солдатскую жену моего телохранителя». «Это какую жену?» — заинтересованный король вернулся. Сановники насторожились. Они уже какое-то время встревоженно перешептывались. То и дело то к одному министру, то к другому подбегали охранники и что-то шептали на ухо. Наверное, дозорные у на ворот заметили стройное движение войска у дворцовой ограды, предположил принц. Но это его не слишком волновало. Для того он и позвал своих солдат, чтобы с их помощью справедливость восторжествовала, если не удастся решить вопросы дипломатией. Даже весь дворцовый гарнизон не сравнится с выучкой закалённых в боях воинов. Ту девушку, которую вы считали ведьмой, ту, которую меня дважды спасла, ту, которую я пригласил свидетелем во дворец, но она пропала. Ах, краса её никто не видел, эта девица плод больного воображения бастарда, презрительно скривила губы королева. Брен прострелил её взглядом, помолчал мгновение, потом выпалил: "Зрево так в ваше величество. Эту девушку я привёз из южных провинций. Её знают весь караван. Говорят, она была жуткой уродиной", издевался Люций. "А теперь красавица. Тут точно ли колдовство или обман? Да может это вообще разные женщины", поддержала сына мать королева. «Я хотел сделать Агнесу своей солдатской женой и отбыть на войну», — тихо сказал Бриан. «Но Люци успел выдать ее замуж за воина из моего войска против его воли». «Так я еще и в этом виноват?» — возмутился наследник и развел руки. «По твоим словам, получается, что я зло в оплате, а не будущий король Листена». «Так и есть», — тихо парировал Бриан, но засомневался, услышал ли его кто-то. «Услышали». «Мерзавец!» — королева подскочила к Бриану и влепила ему пощечину. «Я хотел сделать Агнесу своей солдатской женой и отбыть на войну», — тихо сказал Клевета на наследника престола да ещё при его подданных это заговор. Вы правы, матушка. Да чего может дойти человек, жаждущий власти? Притворный изумился люций. Брян смотрел на короля, слушавшего, как эти двое нападают на его младшего сына. Отец всё больше мрачнел лицом. Вот он уже стал как грозовая туча, почернел, в глазах запылали молнии, ещё секундой раздался гром. Ты прекрасно знаешь, что я к власти никогда не стремился, не уступал в словесной битве Брян а сам поглядывал вдаль, переживая за Регула, которому не оказывали помощь. «Говорить можно все, что угодно», — хохотнул наследник. Он уже явно пришел в себя и нашел свою выгоду в ситуации. Бриан понимал, что один убийца покончил с собой, второго еще неизвестно, смогут ли поймать. Агнесу он так и не нашел. Появилось ощущение, что весь мир восстал против него. «Так, хватит!» Позор королевскому дому, если его принцы грызутся из-за безродной девицы, которая не явилась по вызову короля. Джакит, отправь солдат на поиски и притащите её даже силком. Девушка была здесь.